Глава 9 Псион. Содружество. Пока все внимание перешло ко мне, выпрямляюсь и тихо говорю. Если вы думали, что это меня заперли с вами, то вы сильно ошиблись. Это вас заперли со мной. И сейчас вы все будете страдать. Хотя говорил очень тихо, но все присутствующие расслышали меня и подались назад стараясь спрятаться за стоящими кроватями. Я наклонился над стонущим верзилой и, подпрыгнув, ударил ногами по колену поверженного противника. Раздался хруст, а следом и вопль боли. Затем, не торопясь, переломал ноги у других зеков, лежащих в бессознательном состоянии. Закончив с ними, направился к сбившимся в кучу заключенным, от чего те бросились убегать. На то, чтобы переломать руки и ноги всем присутствующим в камере, мне потребовалось еще 15 минут. Прибегать к своим ментальным способностям даже не пришлось. Чувство страха и так передавалось от одного к другому, отчего они даже не мыслили сопротивляться. Сделав эту грязную, но необходимую работу, улегся на одну из койк и сделал вид, что отдыхаю, а сам прокручивал произошедшую со мной ситуацию. То, что тюремщик сможет передать мое сообщение, я не сомневался. Вот только сделать он сможет это через сутки. Торопить его не стал, Чтобы не вызвать этим подозрений Пока летел в это учреждение Смог передать Марику Различные варианты действий Поэтому особо не переживал Охранники появились только через час И то, что они увидели Повергло их в шок И они объявили тревогу по всей тюрьме Через 10 минут перед камерой Столпилось 20 человек в защитных костюмах И со станерами в руках После чего нас всех облучили ими Я не стал сопротивляться Хотя и оставался в сознании зато смог подглядывать за происходящим. Судя по разговорам, они не знали, что со мной делать, довольно быстро разобравшись, кто виновник происходящего. Кто я такой, они не знали. Им поступил приказ с самого верха сломать меня морально и физически. А после увиденного они поняли, что сделать это проблематично. Чтобы они сильно не старались выполнить приказ, постоянно внушал им ужасно эмоциональном плане. Это дало свой результат, и меня заперли в одиночной камере. Появившееся время посвятил медитации и попыткам нащупать систему, как влиять на окружающих людей, не оставляя явных следов для псионов. Мне нужна рабочая схема, чтобы меня не смогли найти по следам мозговой деятельности моих марионеток. Двое суток продолжилось мое содержание под стражей, пока внезапно меня ночью не подняли и не заставили следовать за тюремщиками. Судя по эмоциям, они не знали, куда меня ведут, И это меня серьезно напрягало. Находясь в тюрьме, понял, насколько я уязвим, даже имея способности Псиона. Дорога заняла почти час. Дважды меня пересаживали в тюремный флайер и перевозили на нем, явно заметая следы. Возможно, Марик занялся моими поисками, и меня решили перепрятать. А, возможно, кто-то захотел со мной пообщаться. Когда меня привезли в здание мэрии из технического входа, понял что со мной захотели переговорить. Только вот чувство тревоги внезапно усилилось, а оно часто выручало меня. Поэтому сразу разделил сознание на две части, создавая внешнюю и внутреннюю сферу разума, где время течет по-разному. Как только меня провели в небольшой кабинет для переговоров, почувствовал сильное давление в голове, а обруч, внедренный в мою голову, раскалился, извещая о сильном псионическом воздействии. Так как сознание было разделено, а время в них текло по-разному, то успеваю почувствовать атаку практически мгновенно и отрубаю свое первое сознание, активирую имплантат, защищающий псионического воздействия. Сделал это очень вовремя, так как первая часть моего сознания чуть не была уничтожена сильным напором. Такого мощного воздействия я еще никогда не испытывал. Да и такой метод взлома человеческого разума мне еще не встречался. То, что меня атакует псион, уже можно не сомневаться. Вот только он невероятно сильный, и чтобы выйти отсюда, сохранив свой разум, мне придется очень постараться. Пока одна часть сознания восстанавливалась после внезапной атаки, второй частью анализировал произошедшее, стараясь понять, как противостоять этому противнику. Когда пришел в себя, ощутил повторный удар по сознанию, и мне даже пришлось отключить свою вторую часть от внешних источников, включая слух и зрение чтобы сосредоточиться только на противодействии псиону. Как только мощный удар пытался взломать мое разделенное сознание, я активировал имплантат, резко отключавший тело и разум, изолируя его от всего внешнего воздействия. С десятого раза, когда стал пробуждаться, атаки не последовало, и мне дали возможность прийти в себя, ну а я подключился к внешним органам чувств. Интересный экземпляр. И откуда же ты такой взялся на этой планете? Похоже, это какой-то имплантат, нужно будет его выпотрошить после допроса, разобрав на составляющие. Но для начала попробую взломать. Это будет интересный опыт. Любой псион должен стремиться в своем развитии к совершенству. Но последние четыре десятка лет мне не встречалось достойных соперников, поэтому оставьте меня одного, произнес лысоватый мужчина, одетый в неприметный серый комбинезон обслуживающего персонала. «Как прикажете, ваша светлость», – ответил генерал, которого я сразу и не приметил. Все это время я лежал на полу и очень часто дышал, пытаясь привести себя в нормальное состояние. Ускорение метаболизма сказывалось на всех процессах, но выбирать мне не приходилось. Ведь на кону стояла моя жизнь, а сдаваться я не собирался. Когда все вышли из комнаты, Псион подошел ко мне и присел на корточки рядом. «Ну что, давай знакомиться». «Времени у нас еще много, и будет лучше, если ты не будешь сопротивляться». «Что происходит? Кто вы такой?» Пытаясь играть дурачка, спросил я. «Значит, по-хорошему мы не хотим». «Ну что же, ты сам выбрал этот путь», — сказал он, и, достав десантный нож с плазменной кромкой, одним взмахом отрубил мне правую руку, лежащую на полу. «Волна дикой боли накрыла меня», Но вторая часть моего сознания внимательно наблюдала за происходящим в ускоренном режиме. И одна деталь насторожила меня. А именно, в момент контакта режущей кромки с моей рукой никакого блика не произошло. Это мог знать только человек, который умело пользовался десантным оружием и видел в замедленном варианте, что происходит с телом человека, когда режущая кромка касается любого предмета. Происходит небольшой сполох. И генератор плазменного поля автоматически увеличивает мощность, что приводит к небольшому блику. Но сейчас этого не произошло. Да и обрубок должен немного дымить. Это очень похоже на внушение. Сильное, но плохо проработанное. Пришлось убеждать себя, что этого не существует на самом деле. Пусть и не с первой попытки, но мне это удалось. Тут я, конечно, совершил глупость, так как, развеяв внушение, Первый уровень моего сознания перестал ощущать боль, и тело успокоилось. Этим я выдал себя перед псионом, на что он не применил меня обратить внимание. А ты полон сюрпризов. Это будет интересный опыт. Как я уже говорил, достойного противника мне давно не попадалось. Ты, конечно, слабак, да и явно развивался самостоятельно. Но у таких самоучек иногда находится, чему поучиться. Как же я рад, что принял приглашение губернатора и согласился посетить его планету. Внезапно меня окутала волна боли, а весь внешний мир померк, погрузив меня во тьму. Только это была не спасительная тьма, а место, полное страхов и боли. К сожалению, даже разделенное сознание не смогло защитить меня от такого напора, но я очень старался. У меня уже были попытки разделить сознание не на две, а на три части – но еще ни разу мне этого не удалось достичь. Сейчас выбора не было, поэтому сосредоточился только на этом. И нужно сказать, пусть и не сразу, но я смог абстрагироваться от боли и окружающего мира. Ощущение было не из приятных. Но главное, что боль не ощущалась, и теперь можно подумать, что мне делать дальше. Для начала постарался представить себя и моего противника в этом темном и странном месте, создав видимые формы себя и его. Это удалось не сразу, но постепенно окружающий мир стал приобретать краски. Я увидел себя, лежащим на темном полу, а надо мной склонился псион, ковыряясь в моей скрытой голове. Только вот внутри находился еще один контур тела, скрытого по внешней оболочкой. Я видел, как он постепенно разматывает какие-то веревки, из которых состоял мой мозг, стараясь получить доступ к скрытому внутри второму телу. Вероятно, это мой мозг так показал, что происходит на ментальном уровне. И если я не вмешаюсь, то скоро он доберется до второго сознания, а этого нужно избежать. Если мы находимся в моей голове, то можно попробовать атаковать его тут. Только нужно найти нестандартный вариант атаки, а еще лучше, отвлечь чем-то. Сразу в голове возникает несколько идей, и не задумываясь, пытаюсь исполнить их. Для начала пол, на котором лежит мое тело, становится мягким и начинает продавливаться. Позади него возникает собака и кусает его за ногу. Мир вокруг содрогается волнами боли и криком недовольного псиона. Меня хорошо так встряхнуло, что чуть сознание не потерял. Но это радует. Значит, атака удалась и нужно продолжать дальше. Создаю бестелесную копию себя в виде призрачного духа. Такого тут я не встречал. Поэтому уверен, псион не успеет среагировать. Пока мой противник отбивается от собаки и пытается вылезти из трясины, бестелесный дух, невидимый им, подлетает к нему и начинает скрывать голову псиона. Последовательность, как это он делал, я запомнил и стараюсь поступать так же, шаг за шагом распутывая небольшие узлы и проникая внутрь головы. В какой-то момент голову накрывает болью, а невидимый обруч на моей голове начинает сильно жечь, Но терплю это, сосредоточившись на желании подчинить Псиона или хотя бы влезть ему в голову. Мое усилие увенчается успехом, и, лопнув как пузырь, окружающий мир проваливается в большую воронку, и мы вместе с ним. Небольшой полет с ощущением падения, и я мягко приземляюсь на пол комнаты, в которой он на меня напал. Только вот теперь сам Псион лежит на полу рядом с моим телом, а я спокойно подхожу к нему и смотрю в раскрытую черепную коробку. Там мелькают какие-то фотографии, небольшие видео, а вероятнее всего это воспоминания Псиона. Понимая, что времени у меня немного, ускоряя метаболизм, замечая, как мое тело начинает часто дышать, компенсируя ускорение собственного времени. Следом тянусь в эти воспоминания и стараюсь отсеять ненужный хлам. Часть воспоминаний скрыта различными паролями, но такие не трогаю. Пытаюсь найти то, что мне может пригодиться. И то, что не могу найти уже очень давно, а именно процесс обучения псиона, к счастью, так как эти знания содержали огромный объем информации, они были не защищены от взлома, как некоторые, на которых стояли замки, поставленные другими псионами, поставленные другим псионом. Мне даже показалось, что при попытке их взломать псион просто умрет, поэтому не стало даже касаться, просто обходя. В голове этого псиона которому уже было почти 250 лет. Было очень много знаний по псионике и различным программам развития дара. Большой плюс таких знаний, что многие из них были уже отработаны, часть исправлена опытным путем. Некоторые знания были добыты большим количеством опытов на заключенных и не только. Мой противник оказался еще тем маньяком, но его держали при совете как одного из самых сильных псионов этого времени. Одним словом, Я старался впитать как можно больше знаний, распределяя их на втором и третьем уровне сознания. От такой работы боль в голове стала невыносимой, но, собрав всю волю, копировал знания и, как опытный сноубордист, объезжал препятствия и ловушки, кое хватало в голове у моего противника. Параллельно пытался придумать, как мне подчинить его, так, чтобы окружающие не заметили этого. Этот менталист был не просто опытным, но чрезвычайно умным. Можно сказать, что он гений, разработавший много уникальных техник, позволяющих раскрыть потенциал даже слабых псионов. Это значит, мои закладки он быстро найдет, и моя попытка взять его под контроль провалится, а потом начнется охота на меня, как на пограничной планете. Честно, бегать мне надоело. Да и нельзя забывать то жить мне осталось не так и много. Нано-роботы в моем теле убьют меня примерно за 4 года. Да уже и меньше. Ведь время бежит неумолимо. А значит, нужно постараться выбраться отсюда и поступить в академию, где можно постараться найти способ избавиться от нанитов, внедренных мне профессором. Остается вопрос, как незаметно устранить псиона и сделать это, не привлекая внимания. Хотя если он умрет, В любом случае расследование не избежать. Но тут у меня в голове созрел новый план. Если я не могу его устранить, то пусть этим займутся другие. Пусть само Содружество примет решение устранить опасного псиона. В голове моего противника содержится немало того, что может повернуть в шок любого гражданина. Да и как известно, многие гении на самом деле настоящие безумцы, А у этого еще и склонность к насилию. В голове стоит несколько ограничительных закладок, которые ограничивают агрессию. А вот и новые воспоминания, которые попались мне, когда я копнул еще глубже. Псион проявился в детстве настоящим маньяком и стремился захватить власть на планете, где он жил. Его вовремя не смогли выявить, так как родители прикрывали его, как могли. А в подростковом возрасте у него снесло крышу от неудачной любви, и он пошел в разнос. Тогда его с трудом утихомирили силами сильных псионов и долго лечили, пытаясь сделать из него послушного псиона, только вот оставили закладки, которые можно активировать. Это своего рода атомная бомба, которую можно отправить в тыл врагу и активировать его. А уж псион способен уничтожить даже целую планету. Сейчас нужно осторожно снять ограничители, а точнее ослабить их, подкорректировать эмоциональный фон, ну и вывести себя из-под удара. К счастью, разделив сознание на три части, смог ускориться в несколько раз, что позволяло не только менять воспоминания, но и копировать информацию. Найдя нужные знания в голове противника, начал копировать и архивировать его воспоминания, как разбивался псион и нестандартные способы решения различных задач. «Если бы не мой обруч, усиливший мои ментальные способности», мне бы не удалось проникнуть в его сознание. Способ избавиться от Псиона прямо сейчас нашел очень простой. А именно он вспомнил, что с ним проделали в детстве, и сейчас он будет искать возможность отомстить. С учетом его подготовки он сможет отвлечь внимание от меня и этой планеты. В первый уровень сознания я внедрил схожие воспоминания о своем детстве, которые и будут триггером на срабатывание его воспоминаний и разрушение одной из закладок. Это, конечно, риск, но уверен, что, если что-то пойдет не так, смогу с ним справиться. Только уже ни о каком скрытном нахождении тут уже речи не пойдет. Псион, копаясь в моей голове, внезапно находит воспоминания из моего детства, схожие с его. Небольшой эмоциональный скачок, который я усилил эмпатическими способностями, заставил Псиона прекратить копаться в моей голове и на несколько минут задуматься, Со стороны, находясь в его сознании через свое собственное, наблюдал, как в нем пробуждаются гнев и ненависть, которые я постепенно усиливал. Когда он обратил внимание на меня, то пришлось срочно успокаивать его, чтобы он случайно не психанул и не атаковал меня. Сколько прошло времени в реальном мире, я сказать затрудняюсь, так как для меня прошло не меньше суток невероятной борьбы с псионом. Если к этому добавить три уровня разделенного сознания, которые я использовал, и ускоренный метаболизм, позволяющий изменять собственное время, то к концу моего противостояния сил у меня не оставалось, и как только псион вышел из комнаты, я расслабился и потерял сознание. В Чувство меня привел пришедший доктор, который установил мне автоматическую аптечку, сделавшую мне несколько инъекций, в том числе укрепляющих. «Всегда после этих мозгоправов приходится людей по частям собирать!» «Надеюсь, ты не превратился в овощ или в конченого психа?» Задал мне вопрос лечивший меня доктор. «Вроде... живой!» С трудом проговорил я и добавил. «Можно в воды, а то в горле пересохло!» Доктор налил мне кружку воды и помог напиться. Автодоктор, накачав меня стимуляторами, окончательно привел меня в чувство. Сняв коробку автодоктора с моего плеча, он сказал, «Использование медикаментов вычтут из вашей страховки. На этом мое лечение закончено. К сожалению, дальше вам предстоит допрос у следователя, поэтому постарайтесь больше сознания не терять, а то вас и так накачали максимально допустимым количеством стимуляторов». С трудом поднявшись с пола, уселся на стул. Перед глазами все плясало, голова кружилась, но мысли постепенно приходили в порядок, начав упорядовича, начав упорядочиваться. В голове псиона мне попались воспоминания, из которых было ясно, что против меня дала показания Рэйчел, обвинив меня в домогательствах, принуждении к сексу, попытке сделать своей рабыней. Обвинение очень серьезные, и просто так избежать сюда мне не удастся, поэтому придется постараться, чтобы доказать, что я ни при чем. Хотя можно попробовать влезть к ней в голову. Ведь я знал некоторые нюансы, как сделать это безопасно для себя. Оказывается, каждый псион, врезая в голову, оставляет свой след своеобразный слепок, по которому можно понять, кто врезал в голову к человеку. Изучая псиона, смог понять, как сделать слепок, похожий на него. Да и метод корректировки сознания у него был особенный. Поэтому можно не опасаться, что меня вычислят. Тем более, что Псион Содружества уже посетил планету, и все можно списать на него. Через пять минут ко мне пришел следователь в строгом костюме служителя Фемиды, который сообщил, «Скоро вам будет предъявлено обвинение, по которому светит пожизненная каторга. Если вы пойдете навстречу следствию и признаете ваше преступление, я буду ходатайствовать об изменении срока заключения с пожизненного на более короткий, да и отбывать наказание вы будете не в самой плохой колонии». «Это сколько же мне будет светить, если я пойду навстречу следствию и признаю эти вымышленные обвинения, ну чисто теоретически?» – спросил его, стараясь потянуть время, так как буквально за стеной сейчас находилась девушка, которая и дала показания против меня. Уже не боясь, залез к ней в голову и выяснил неприятный для себя факт, что оказывается, она ненавидела меня все это время, но тщательно скрывала это». У нее даже было желание убить меня во сне или отравить пищу, которую я ел. Блондинка вообще винила в своем положении кого угодно, только не себя, и сразу пошла навстречу следователям, обвиняя меня буквально во всех смертных грехах и даже в том, что я вынудил ее взять денег в долг у местных бандитов, что и привело ее в рабство ко мне. Конечно, я не ангел, но обвинять меня в своих бедах не стоило. Шанс я ей дал, но она не захотела им воспользоваться. Значит, она должна заплатить за это. Да и неужели она не понимает, что, пойдя на сотрудничество с полицией, она подписала себе смертный приговор? Меня радовало только одно. Бывшая полицейская, Моника, отказалась давать против меня показания, за что ее сейчас поместили в камеру и пытаются надавить на нее. Ну а еще какие есть варианты? Спросил я. В любом случае, обвинения против вас очень серьезные, я рекомендую пойти на сотрудничество. Возможно, с вами захотят поговорить из администрации столицы, и вы согласитесь работать на нее. Ну и, конечно, вам придется передать все свои активы и деньги, чтобы обрести свободу. Но до этого еще очень далеко. И не факт, что с вами захотят иметь дело. Возможно, договорятся с вашим боссом, и тогда вы отправитесь на каторгу лет на 40-50, Это, конечно, если вы пойдете на сотрудничество с нами. Знаете, я лучше откажусь, тем более, что я совершенно невиновен и чист перед законом. Уверен, что до суда дело не дойдет, так как все ваши обвинения голословны, ответил я, завершая коррекцию памяти предательницы и оставляя несколько закладок. Предательство я не прощаю, а значит, она должна умереть. Хорошо, вас сейчас отведут в камеру, а через пару часов как мы подготовим все показания. Вам предоставят адвоката и дело передадут в суд. Думаю, уже завтра вы отправитесь на плутониевые рудники. Затягивать судом никто не будет. Ответил следователь, вставая. А вошедшие внутрь конвоиры повели меня в мою одиночную камеру.